Плохо отдавать себе отчет в происходящем. Обстяг абстинентный синдром. Отходняк тоже что обстяг. Дорога, орык, веревка. Вена, в которую вводится инъекция наркотического вещества. Центровая трасса, она же центряк, серединная локтевая вена. Иглица делать инъекцию наркотического вещества. Дцилкан.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 ввести одну ампулу наркотического раствора ширяться делать инъекцию наркотического средства дырка инъекционное отверстие на вене дагон повторное введение наркотика для усугубления одурманивающего эффекта приход первый эйфорический этап наркотического опьянения сидеть на барбитуре принимать барбитураты подвиг Инъекция наркотика. От слова «двинуться», «сделать инъекцию».